Время действия. Немного позже. Место действия. Школа Керин. Кабинет директора. «А ты пока отдохнешь», – убедительно говорит мне Су-Гю. «Восстановишь силы перед поездкой в Америку. Там тебе потребуется много сил». Сижу, слушаю, как директор школы убалтывает меня свалить в академический отпуск. На месяц. «Не, месяц не видеть Керин – идея, конечно, очень завлекательная, но…» «НО!» «Боюсь, Сен-Сеним, что мне придется ответить вам отказом. Во-первых, это огорчит мою семью. А во-вторых, в школе это будет воспринято как мое поражение и бегство. Обе эти причины не позволяют мне ответить вам согласием, господин директор». Сидя, я делаю поклон. «И что же ты намерена делать?» – натянуто улыбается мне директор. Надеюсь, ты не собираешься мстить? Почему же, удивляюсь я. Именно местью я и собираюсь заняться. Но вы не беспокойтесь, солнце ним. Никакого членовредительства не будет. Никаких разбитых лиц или сломанных ног. Я обещала маме, что окончу школу и твердо намерена свое обещание выполнить. А чтобы моим врагам спокойно не спалось, я стану лучшей во всех заданиях, которые мне дали. Знаете, говорят, что зависть к чужим успехам не способствуют успехам собственным. Пусть они завидуют мне ещё сильнее солнце ним». <свяк> длинно выдыхает директор, откидываясь на спинку с кресла, «Ты очень неожиданная, Юнми. Где это ты такое слышала?» «Вспомнила. Только не слышала. Я читала. Когда я была в храме, там была такая большая бумага за стеклом. сокровища духовной мудрости. Было сверху написано. Солнце ним». «Да? И что ещё там было?» «Ну», – задумался я на секунду, вспоминая, – «как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой живет она». Это сказал святой Василий Великий. «У завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях. Тоже он». «Из зависти, как из источника, проистекают для нас смерть, лишение благ, отчуждение от Бога, смешение уставов, низвращение всех в совокупности житейских благ». Тот же автор. «Юнми, остановись!» – приказывает мне директор, прерывая мою выдачу на гора цитат мудрости. «Еще раз скажи мне, что это за храм? Куда ты ходила?» «Православный кафедральный собор святителя Николая Чудотворца в Сеуле», – отвечаю я, называя его полное название. «И ты все это прочла и запомнила?» – недоверчиво переспрашивает директор. «Ну да», – не понимаю я его вопроса. «Там еще много всяких листков висело за стеклом». «Только я не успела их прочесть». «И слава богу!» – восклицает директор. «Почему?» – удивляюсь я. «Потому что эти замечательные слова, пройдя через твою голову, приобрели какой-то другой смысл. Мне кажется, совсем не такой, как задумывалось». «Да?» – озадачиваюсь я. «Разве?» «Именно», – отвечает директор. «А про кротость и терпение тебе ничего не удалось прочесть?» «Это вы про то, солнце ним, что следует подставлять щеки, пока рука бьющего не устанет?» «Что-то вроде того», – кивает мне директор. «Вряд ли христиане позволяли проделывать с собою подобное». С сильным сомнением в голосе, говорю я, трудно представить, чтобы люди, которые устраивали шикарные крестовые походы через полмира, стояли, опустив руки, позволяя себя хлестать по щекам. «Но так написано в Библии», – возражает директор. «Возможно, не спорю с ним я, я не знаток». Директор секунд пять молча смотрит на меня. «Значит, из школы ты уходить не хочешь?» – спрашивает Сокгю. «Хочу, но не уйду, Сон Ним», – отвечаю я. «Ладно», – говорит он, – «не уходи, ходи на занятия». «Сон Ним, вы же предлагали мне свободное посещение», – напоминаю я. «Это если ты не в школе, а если ты остаешься в школе, то должна ходить на занятия» иначе это будет прогул. А давайте солнценим, вы сделаете для меня исключение, а я тогда не буду рассказывать в инспекции по делам несовершеннолетних, что мне тут непросто. радостно улыбаясь предлагаю я Ты еще и шантажистка возмущенно восклицает директор. Я быстро учусь у кого жизньнь учит солнценим делаю я грустное лицо. Почему нельзя решить проблему как-то иначе, мирным путем? «Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом, солнце ним». Цитирую я Аль Капоне. «Это у тебя еще откуда?» – вопрошает директор, догадавшись, что, скорее всего, это не мое. «Это слова американского гангстера», – говорю я, опуская такую подробность, как имя. «Ужас какой!» – пугается директор. «Что ты такое читаешь, хотел бы я знать? Или... Это ты так готовишься к поездке в Америку?» Да, глядя честными глазами, сознаюсь я и радуюсь подсказке. Готовлюсь, читаю. Интересовалась, как там обстоит с преступностью? Солнце ним мотает головой. Тебе, несомненно, нужно поменьше читать, говорит он. По отдельности все мысли у тебя вроде бы правильные. Но когда ты их начинаешь смешивать, выводы у тебя получаются совершенно не те, не общепринятые. Солнце ним, обращаясь я к директору, желая закончить этот разговор. Мне неловко отнимать столько вашего времени. Разрешите мне свободное посещение занятий, и я пойду превращать освободившееся время в мои успехи во славу школы». да скептически смотря на меня, отзывается он. «Ага», – говорю я. Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Керин. Юнми стоит у окна, разговаривая по телефону. Звонит Юне. Юне. Юнми, а хочешь мы с тобой сходим в лунопарк? Зачем, Санбе? Ну, я тут подумала, что может тебе просто не с кем сходить? Я могла бы составить тебе компанию. Санбе, вам не с кем сходить в парк? У меня есть с кем сходить в парк. Я не одинока. Тогда я не поняла смысл вашего предложения, Санбе. Стать а, вы об этом, сан -бэ. Не беспокойтесь, сейчас начнем знакомиться. У меня есть масса предложений для господина сан -хёна. Потребуется много организаторской работы. Президент на месте, вы не знаете? Ему можно звонить? Звонить президенту? Ну, я не знаю, юн -ми. Если он тебе это в принципе разрешает, то, наверное, звони. Окей, сан -бэ. Рада была пообщаться с вами. Всего доброго. Время действия. Этот же день. Место действия. Школа Керин. Юнми звонит президенту Санхёну. Юнми. Добрый день, господин Санхён. Рада вас слышать. Могу ли я с вами поговорить пять минут? Санхён. Здравствуй, Юнми. Но только пять минут. Как твои дела в школе? Всё просто прекрасно, господин президент. Всё настолько хорошо, что я вам поэтому и звоню. Хорошо. Да, но есть мелкие трудности. Я обещала показывать вам все свои новые композиции, помните? Тут, правда, немного другой случай. Я немного подретушировала старую композицию нашей школьной группы Amkis. Получилась улетная штука, и парни рвутся ее исполнять. А я не знаю, как быть. С одной стороны, это не моя музыка, а ремикс их собственной. Но если он выстрелит, боюсь, я окажусь виноватой. «Может, вы их послушаете, солнце ним?» «Говори помедленнее. Ты сказала уже столько слов, что я в них чуть не утонул». «Да, солнце ним, хорошо. Я говорю, что у меня есть интересная композиция, и я не знаю, как мне теперь быть». «Как же так получилось, Юнми?» «Не знаю, солнце ним. Что-то поправили, что-то чуток переделали, аранжировали посвежее. В общем, в процессе совместного творчества». просто отлично, Солнце Ним. Ладно, пусть готовятся. Я их послушаю. Спасибо, господин президент. Они будут бегать по потолку от счастья, когда я ему об этом скажу. Ладно, ладно. Что там у тебя еще? Солнце Ним, если позволите, я вам еще девочку приведу послушать. Можно? Что за девочка? Скрипачка, тоже из Керин. Я ей написала композицию для конкурса классики. Офигительно вышло. послушаете а? Ты все-таки этот бедуинский танец. Нет, танец с саблями я еще не закончила, Солнце Ним. На конкурс я для нее написала другое произведение. Называется «Шторм». Можно сделать отличный номер. На большом экране можно пустить фоном видео беснующегося океана, пока Херин будет играть. Зрители такого точно не видели, Солнце Ним. Так уж и не видели. Уверена. Давайте я вместе с парнями приведу ее. Это отнимет у вас всего 5 минут, Солнце Ним. Зато можно будет открыть фэн-энтэймент новое направление. У конкурентов точно такого нет. Что-то ты сегодня много болтаешь. На тебя это не похоже. Скучно в школе, солнце ним. Жизнь проходит мимо. А твоя поездка в Америку, по-твоему, это тоже мимо? Ну так я же еще здесь, солнце ним, а не там. Ладно. Смотрю, тебя просто распирает от музыки. Приводи своих протежей. Через две недели. Там уже пойдут камбэки и станет посвободнее. Спасибо огромное, солнце ним. И последнее. Учитель музыки порекомендовал мне собрать все мои классические произведения и записать компакт-диск. Господин президент, как вы смотрите на эту идею? Фу. Не слишком ли много планов за раз, Мысль сама по себе неплоха, но требует обдумывания. Вы, пожалуйста, подумайте, когда у вас будет на это время, господин президент. У меня всё. Большое вам спасибо, что выслушали. Слава Богу, что все. У меня уже рука с телефоном начала затекать. Я прикажу Юне организовать прослушивание. Посмотрим, как она с этим справится. Все, Юнми, у меня нет больше на тебя времени. До свидания, господин президент. Спасибо. До свидания, Юнми.